Голова пятая. Тивадар имение грантмага Грэдбенка Драмарское королевство. Связавшись при помощи коммуникационного портала с Грэдбенком, Тивадар согласовал свой визит в его имение. Старик так ухмыльнулся, когда дал соизволение, разрешая ему прибыть в гости что Тивадар осознал, что, наверное, перебарщивает с формальностями. Уж слишком далеко дело зашло между ним и Данжетой, помолвка уже позади и свадьба на носу. А с другой стороны, в курсе по этикету его учили, что в самых важных случаях соблюдение этикета особенно необходимо. А ведь когда ты являешься сообщить о смерти кровного врага семьи, это же особо важный случай, верно? «Ладно, как говорит Эйсон, с этикетом лучше перебдеть, чем добдеть. Данжетта встретила его едва, он вышел из портала с скастованного для него сиднейшим и бросилась ему на шею. «Не смог дождаться до свадьбы?» — лукаво спросила она, и он завороженно посмотрел в ее сияющие глаза, не сразу и сообразив, что надо ответить. «Нет, просто хотел кое-что важное сообщить твоему деду, и тебе тоже», — сказал он, неохотно выпуская ее из объятий и ставя на землю. — Пошли сразу к нему и покончим с этим. — Обидно, конечно. Думала, что ты по мне соскучился. Начала проказничать данжет идя рядом с ним в здание. — Я соскучился, — с достоинством сказал Тивадар. — Как расскажу вам новости, ты это поймешь. И он покрепче сжал ее руку в качестве аванса. Гретбенк коронично взглянул на него, когда они вместе вошли в его лабораторию где он фактически теперь и жил, за исключением времени на сон в спальне и часа-двух в день, проведенных в кабинете. Все это ему Данжета рассказала. Выпрямившись, хотя и так держал спину прямой, Тивадар сказал. «Имею честь сообщить вам, мастер, что в итоге честной дуэли со мной сегодня утром Хамал был убит». Он поменял имя и вступил в сообщество портальных охотников в королевстве Таронг, чтобы избежать нашей мести, но это ему не помогло. А вот теперь вся ирония из взгляда грандмастера исчезла. Спасибо, мы будем исчезять. Приятно видеть, что нынешняя молодежь настроена так серьезно и не забывает за подготовкой к свадьбе о делах чести. Ты меня порадовал. А Данжетта чмокнула его в щеку прямо при деде, впервые в жизни, и сказала, обхватив его мускулистую руку двумя своими изящными ручками, «Ты не представляешь, какую тяжесть снял с моей души!» «Ну, если честно, найти его смог мой брат. Сам бы я с этим не справился. Но если не тот человек, которого можно разозлить и, сбежав, надеяться, что он тебя не найдет...» «Надеюсь, ты принес голову нашего врага в доказательство его смерти?» — неожиданно спросил старик, и глаза Тиводара округлились. Он вспомнил о предложении Лора так и сделать и ответил. «Если это действительно нужно сделать, то...» «Дедушка», — негодующе заявил Данжетта, и Гранд смеялся. «Ладно, это была лишь шутка. Времена изменились, так теперь никто не делает сказал старик. Спасибо тебе еще раз за то, что отомстил за нас. Как долго мы этого ждали? Ну, если что, у могилы этого хамал на кладбище в провинциальном городке Пардажан в королевстве Таронг Его тело покоится под острой каменной столой. Все же сказал Теодар. На случай, если вдруг его отец решит его однажды навестить. Что касается его отца. Серьезным голосом сказал Грандмак. «Не захочет ли он отомстить?» «Мой брат взял его в наш клан, спасая от казни, что последовало бы немедленно, если бы он этого не сделал. Уж очень ваш канцлер на него разозлился, когда Хамал сбежал из города, чтобы избежать дуэли». Грандмак нахмурился. «Вы точно уверены, что сможете держать Лараджа под контролем?» Камал не сам стал таким негодяем, думаю, в этом немалая заслуга воспитания его отца». «Поверьте, мастер, овода волноваться нет», — заверил его Тивадар. И он осознает все риски и не даст же сделать хоть один неверный шаг. Ладно, пригодятся его связи, но свободы воли у этого человека не будет». «Если он не оценит тот широкий жест, что мой брат сделал в отношении него, то лежать ему в тот же час на другом кладбище». «Ну ладно. Вижу по сегодняшнему сообщению, что не зря ты так веришь своего брата. Найти сбежавшего и спрятавшегося в другом королевстве Хамала да так быстро дорогого стоит. Причем и в буквальном смысле слова тоже». «Если я могу как-то компенсировать ваши расходы, учитывая, что это наш враг, а не ваш...» И тут Тивадар позволил себе впервые прервать деда своей невесты. «Нет, мастер, такой необходимости нет. Ваши враги теперь наши враги». «Мне это нравится», — сказал Грандмаг. «Так, внучка, погуляй немного у двери лаборатории». — Я хочу обсудить некоторые финансовые вопросы с твоим женихом. Вздохнув, Данжета тут же подчинилась указанию деда. — Я скоро умру, Тивадар, — сказал Гритбэнк, когда они остались вдвоем. — Чем мы когда-то умрем, мастер? — развел руками Тивадар, и эта реакция Грандмагу понравилась. Жених его внучки не стал из вежливости говорить ему, что он проживет еще долго, или утешать его, этот парень достаточно спокойно смотрел на смерть, понимая, что это неизбежность. Ему стало интересно, кто воспитал в нем такое правильное отношение к смерти, словно убывалого воина на склоне лет. — Все верно, и я хорошо пожил, так что спокойно отношусь к этому, — кивнул грантмак. Все мое состояние завещено Данжетти. Лишь небольшая сумма достанется моим слугам тиодар внимал ему абсолютно равнодушно, что снова порадовало старика. Он еще раз убедился, что парень просто влюблен в его внучку, и ему плевать на ее наследство. — Расследи, пожалуйста, чтобы она не потеряла те деньги, что ей достанутся, — попросил грандмак. Сразу честно скажу, мастер, что в финансах я не силен, — признался озабоченный тиодар К счастью, у нас в плане есть Аркоши, есть Эйсон которые вместе в этой области могут чудеса творить. Вот вы поверите, что год назад я полсотни золотых считал очень большой суммой, а потом эти двое развернулись, теперь в нашем клане какие-то сумасшедшие миллионы вертятся. Так что давайте я прослежу, чтобы Данжету в целом никто не обидел. А присмотреть за ее деньгами попрошу Эйсона и Аркоша. Они наверняка что-то придумают, чтобы их становилось только больше и больше». «И не волнуйтесь. Денежки вашей внучки будут в полной безопасности. Эйсон, вот бывший профессор Королевской Академии магии Аргента, Гранд Зарелиус, завещал какие-то сумасшедшие суммы, полмиллиона, что ли. Но, несмотря на то, что он официально считается погибшим, Эйсон его деньгам отдельный учет ведет. Надеется, что однажды тот все же вернется, и озабочен тем, что сумма выросла». И Гранд Мак был полностью доволен, что он не оставил его наследство без присмотра. Он даже умудрился часть этих денег обратить в огромный кусок территории, на границе с Сесери и Аргентой. Причем там очень хорошее место, прямо вдоль главной торговой дороги. Недавно радовался, что очень хорошо доверенную ему сумму приумножил. Гранд маг аж растрогался, когда все это услышал. Смахнул незаметно для собеседника слезу с глаза и позвал Данжету. Она предстала перед ним, тут же схватив Тивадара за руку. Он улыбнулся этому ее жесту и сказал. — Ну что же, спасибо еще раз тебе, Тивадар, за хорошие новости про нашего врага. Все, молодежь, идите, развлекайтесь. Сегодня у вас не тот день, когда стоит слишком долго обсуждать серьезные дела. Скоро уже и на свадьбу нужно отправляться. Отпустив молодых, он улыбнулся своим мыслям. Первый раз за последний год он чувствовал себя полностью расслабленным. Внучки, ее наследству явно ничего не угрожает, она в надежных руках. Теперь в свадьбу надо отгулять, да постараться хоть месяц другой протянуть перед смертью, чтобы не заставлять Данжету траур сразу после свадьбы устраивать, как в прошлый раз, когда ему уже убили. Слава всем богам, он сможет спокойно уйти, больше не волнуясь за будущее в научке. Эйсон — столица Аргента. Заскочил к Джерелу. Он мне явно обрадовался. «Эйсон, почти готовы уже те сигнализации, что оплачены королем», — сказал он мне. «Правда, надеюсь, что новых таких заказов какое-то время не будет». «Мастер, будь моя волей, я бы и вовсе вас такими заказами не тревожил». Честно сказал я, но сами понимаете, раз уж Драск великодушный просит, мы не можем ему отказать. «Ладно, ладно, Эйсон, согласен с тобой», — махнул рукой джерел. «Будешь, забирай, что готово, или потом заберешь всю партию целиком». «Лучше потом всю партию», — ответил я, решив, что мне ни к чему два раза посещать Несмана, чтобы передать ему сигнализации. Задача у меня множество и время необходимо использовать рационально». — А сейчас, мастер, у меня есть для вас новый заказ, но такой, который вы еще ни разу не делали. — Ну-ка, чем ты меня решил удивить? — живо заинтересовался старик. Да, в том, что он заинтересуется, сомнений никаких не было. Рассказал ему, что нужны артефакты, создающие убедительные иллюзии, после чего выложил все, что сам знал о таких артефактах из собственного опыта из будущего. Джерел внимал с большим интересом. Когда я закончил, он сказал, «Ты прав, задача предстоит интересная. Кое-что я сам умею в этой сфере, но то, что ты рассказал, как обычно, задает совсем другие горизонты. Легко сделать артефакт, создающий убедительную иллюзию на какое-то время, но чтобы вот так, как ты описал, иллюзия могла действовать сутками и могла использовать подзарядку от поместного артефакта» также усиливаться за счет этой подзарядки. Чрезвычайно любопытно, я немедленно этим займусь. — Спасибо, мастер. Я тогда к вам зайду завтра вечером посмотреть на первые экземпляры. — Завтра вечером? — задумчиво переспросил меня Джерел. — В принципе, с одним типом артефактов на движение я к тому времени должен уже точно разобраться. Уж больно детальное описание ты мне дал. — А вот со вторым тут уже как повезет. Так что приходи, конечно. Заодно, если появятся какие-то проблемы, сразу их и обсудим. Мало ли ты еще что-нибудь полезное предложишь, чтобы их разрешить. Договорились, мастер. На свадьбу к Тиводару и Данжете я джерела даже и не приглашал, хотя и хотелось. Во-первых, Тиводар один раз в жизни видел Данжету два раза. А во-вторых, не любит он такого рода мероприятия всей душой. Настоящий старик-отшельник. Что тут поделать? Так что решил зря не тратить его и мое время. Он бы все равно отказался, и обоим было бы неудобно. Вот, наконец, пришло и время свадьбы и вода раздолжетой. Мы сняли самый большой, самый дорогой ресторан на территории Королевства Сорока Островов. Неподалеку от столицы. Не в самой столице потому что она была в пяти километрах от океана, а нам хотелось провести свадьбу именно на берегу океана. Ресторан располагался на самом берегу залива, и виды на океан тут были восхитительны. Длинная полоса песчаного пляжа, чистейшая вода лазурного оттенка, да еще и причудливые загнувшиеся скалы вставали из воды на горизонте. С погодой очень повезло. В это время тут может быть очень жарко, но сегодня на небе было полно туч что делало температуру снаружи комфортной. Так-то внутри помещения решить проблему со слишком жаркой температурой проще простого. Просто кастуется в специально отведенных для этого местах огромная глыба льда, которая постепенно дает свой холод в помещение. А вот на открытой местности все же приятнее, когда все так, как сейчас, с облачками и легким ветерком. Половину гостей составлял мой клан, а половину мы не знали. Старик, говорит, Бенк пригласил три десятка аристократов из своего королевства, как и в случае с помолвкой, причем тех, кто на помолвке не был. И это не какие-то его хорошие друзья, а просто знакомые. Но цель та же самая, как и в случае с помолвкой. Показать аристократии, что Данжета сочетается законным браком с представителем серьезного и значимого клана. Так что нечего разевать рот на ее наследство. Грэдбэнк даже серьезно подумал о том, чтобы сыграть свадьбу непосредственно в столице, но все же решил воздержаться от этой идеи. Знал прекрасно, что много кто разевал рот на его огромное богатство в надежде прикарманить его при удобном случае и не хотел рисковать даже гипотетической возможностью новых скандалов или вызовов на дуэль в адрес Тевадара не желал, чтобы хоть что-то испортило такой важный для него и внучки день. Да, скандальная история с Хамалом, который перепугался выходить на дуэль, конечно же, облетела всю столицу. Но никогда не знаешь, насколько тупым может оказаться тот или иной противник, ослепленный огромным состоянием, которое вскоре упадет в руки Данжетты при виде того, как оно уплывает в руки иностранца. Старику, конечно же, хотелось тихой и спокойной красивой свадьбы для своей внучки, не омраченной никакими происшествиями, и я с ним в этом плане был полностью согласен. Местный владелец ресторана нагнал охраны, минимум под сотней мускулистых, хорошо вооруженных островитян. Они ходили вокруг ресторана, бдительно наблюдая за тем, чтобы никто не испортил праздник». Правда, учитывая местный, очень низкий уровень жизни, это не так и дорого обойдется владельцу ресторана. Особенно по сравнению с той суммой, что он получит от нас за эту свадьбу. Саму процедуру бракосочетания провели прямо на песчаном пляже. Для этой цели тут была выстроена воздушная беседка из белой кости, оплетенная лозами, усыпанными виноградными кистями. И она была достаточно большой, чтобы в нее влезло 70 человек, которые прибыли на свадьбу. Процедурой руководили трое жрецов, которые должны были скрепить узами брака Тивадара и Данжетту. Первый от популярного в Аргенте бога мира, второй от самого уважаемого бога в королевстве сорока островов Пантина, а третий — богини Камеши, популярной в Драмарском королевстве. Когда все гости собрались, медлить не стали. Сразу же и прошли в эту беседку. Слева от жрецов встали мы с Тивадаром. Я представлял и кланы и родственников Тивадара в одном лице. А справа сидел в кресле Грэдбэнк, рядом с которым стояла Данжетта. Жрецы очень ловко соорганизовались для проведения процедуры. — Сделайте шаг вперед, влюбленные, — велел один из них. — Пусть ваша любовь ведет вас, — сказал второй из них. Э — И баги подарят вам счастье, — завершил третий. В тишине Тивадар благоговейно надел кольцо на палец Данжетты. Девушка, улыбнувшись, надела кольцо на палец Тивадара. И уже после этого все гости разразились аплодисментами и радостными криками, пока молодожены целовались. А затем мы вернулись из беседки в основное здание ресторана. И здесь уже развернулось само празднование. Начали, как было принято, с подарков. Мы с Джоан подарили молодоженам один из трофейных артефактов. Он был атакующего типа, но такого, что вполне себе пригоден для того, чтобы захватывать кого-то в плен. Кастовал такое своеобразное желе объемом в три кубометра, причем с размерами, можно было поиграть, прежде чем скастовать это самое желе. Можно было сделать его более плоским, к примеру, чтобы можно было захватить ноги сразу нескольких людей. И, как мы проверили с Лором, каким-то образом уничтожить это желе было очень сложно, пока не истекал срок его каста три минуты. Магия брала его очень неохотно, как и удары или попытки разрезать. Из этой ловушки выбраться было непросто. Конечно, это не касалось наших с Лором возможностей. Он просто превращался в призрака и высвобождал таким образом себя, а я запрыгивал в испандер. Но те, у кого нет таких возможностей, в этом киселе застрянут намертво на три минуты. Пригодится. И при сражениях с каким-нибудь большим монстром можно скостовать, к примеру, это желе ему на одну из лап. Уверен, что он надолго утратит возможность быстро передвигаться. Правда, возможно, это желе можно уничтожить с помощью какого-нибудь заклинания высшей магии. Но мы с Лорром такого рода эксперименты проводить не стали. Не хотелось ради этого разряжать один из наших артефактов, чтобы он потом день или полтора снова заряжался. Так что, может быть, если у серьезного монстра будет заклинание из высшей магии, он и сможет это железо его помощью уничтожить. Но это мы обязательно протестируем в боевых условиях во время одной из ближайших охот. Когда все подарки новобрачным были вручены, начались танцы. Настроение у девушек было превосходным, но ну, что касается мужской части гостей, то тевадаров все невероятно завидовали, как я и предполагал. Едва наши сокланы увидели Данжетту, как тут же поняли, что все разговоры по поводу нее о том, какая она красивая, были сущей правдой. Теперь правда нужно присматривать за тем, чтобы кто-нибудь здорово в нее не влюбился, как тивадар в свое время влюбился в Джули. Нам таких глупостей со всеми возможными негативными последствиями в клане абсолютно не надо. Но это все же не повод отказываться от того, чтобы женить брата на такой красотке. После танцев приступили к пиру. Верный своей прежней привычке говорит, Бэнк снова заказал кучу еды из нескольких дорогих ресторанов. Ну а мы с Джон доставили достаточно много блюд с кухни ее отца, герцога так что выбрать точно было из чего гуляли до самого заката только проводив глазами севшего океан солнца начали собираться по домам